Настал черед упрекающего отводить в сторону глаза, как человеку интеллигентному, которому самому стало неловко от того, что ему пришлось уличить во лжи своего ближнего. «Ну, — но я же этого не знал. Я подумал, что с вами могло что-то случиться. Меня это очень беспокоило, взволновало. — Спасибо, Огюст, вы настоящий друг. Ответ был произнесен с мягкой трогательной интонацией. Которая, правда, куда-то тут же исчезла, когда буквально через секунду прозвучало добавление, сделанное в форме вопроса. Это была единственная причина. Полняющий мужчина в темно-синем плаще поймал на себе взгляд, в котором уже не было ни тени прежнего смущения, а напротив. Взгляд проницательный и резкий, и у него слегка участилось сердцебиение, но не тревожно, а наоборот, радостно, вернее, удовлетворенно. Он нахмурился. И опустил глаза. Ну, вообще-то мне еще хотелось бы узнать, как обстоят дела с моей просьбой. С какой просьбой? Поднял верх брови его визави, и спустя небольшую паузу, которая должна была продемонстрировать активные поиски в архивных закромах памяти, протянул А! Вы имеете в виду деньги? Надо заметить, что по меркам высокого искусства и удивление и забывчивость были сыграны им все таки не совсем убедительно а если быть точным до конца то скорее несколько переиграны господин бурель уловил этот нюанс что еще более усилило испытанное им чуть ранее чувство удовлетворенности заметить которое, однако его собеседник не должен был ни в коем случае поэтому он смущенно откашлившись растянул губы в глуповатые улыбки ну да в общем то я имею в виду собственно говоря — Знаете что, Гюст? — собеседник в который раз за сегодняшнюю встречу сделал вдруг резкий вираж в сторону от обострившейся темы. — Раз уж мы здесь, давайте прогуляемся еще на ту сторону, на Большое кладбище, а то когда еще специально сюда попадешь. — А что там на Большом кладбище? — Там? — Да, собственно говоря, ничего, просто несколько особо дорогих моему сердцу могил. Кладбище — это ведь место священное, я бы даже сказал, некоторым образом мистическое. Здесь ведь не просто лежат останки, здесь мы соприкасаемся с духом великих умерших, питаемся, так сказать, от их нетленной ауры. Вот там и поговорим. Через пару минут они медленно, несуетливым, размеренным шагом, как подобает посетителям этого священного места, пересекли неширокую мостовую рю Эмиль Ришар. Единственной улицы в Париже, напрочь лишенных каких-либо строений, и, соответственно, обитателей, которые по вертикали разделяет кладбище Монпарнас на два неравномерных по своим размерам и конфигурации участка, и именуемых, соответственно, кладбище Большое и Малое, и углубились на территории участка покрупнее. Кладбище Большое уже не было абсолютно безлюдным, какой меньший сосед. Совсем недалеко от входа. На него молодым людям повстречалась медленно бредущая навстречу пара крепеньких старушек, о чем-то негромко, но бойко переговаривающихся между собой. Свернув на близлежащую дорожку, молодые люди молча прошли по ней несколько десятков метров, в в восточном направлении пока на пути им не попался пожилой седовласый господин, в длинном сером пальто и старомодной шляпе с загнутыми вверх полями, внимательно рассматривающий, расположенную на высоком прямоугольном постаменте, небольшую известняковую скульптуру в форме куба, который при ближайшем рассмотрении оказался не геометрической фигурой, а изощренным переплетением двух немного абстрактных фигур. Иванов, а вслед за ним и его спутник, Остановились в метрах в пяти от господина и тоже обратили свои взоры на занимательный куб. — Это ж какой-то Пикассо, — прокомментировал увиденный Бураль. — Нет, это не Пикассо, — покачал головой Иванов. — Это, похоже, знаменитый поцелуй Бранкузи. — Я читал, — продолжал Олег, — что эта скульптура должна где-то здесь на кладбище находиться. — Кого? и спросил, скривив в легкой гримасе свое пухловатое лицо Борель Бранкузи? Не Бранкузи, а Бренкуши, если вы хотите правильно произнести его имя. Громко произнес суховатым, надтреснутым голосом пожилой господин, почти не поворачивая головы в сторону подошедшей пары. Он по происхождению румын. а а, -а, -а! В один голос протянули оба подошедших товарища. Константин Бранкузи, Бранкуши, известный французский скульптор-авангардист. Вдруг товарищ в темно-синем плаще прищурился, подался чуть вперед и, издав легкий изумленный вздох, устремил свою длань в направлении этого замысловатого памятника, а вернее того его места, где на потемневшие шероховатости камни выступали не очень крупные, явно не латинские буквы «Танюша». — О, а что это там написано? — вопрос явно предназначался его соседу в коричневом пальто. — О, это уж я затрудняю сказать, — немного смущенно протянул сосед и, сокрушенно разведя руками, добавил, — к сожалению, не силен в греческом. Правда, взгляд, которым он при этом посмотрел на автора вопроса, был далеко не сокрушенным, а, напротив, выразительно укоризненным. Это не греческий, а русский, по-прежнему, не поворачивая головы, снова вмешался в их разговор седовласый господин в старомодной шляпе. — Здесь написано имя женщины, которой посвящен памятник русской женщине. Она покончила с собой из-за неразделенной любви к врачу-румыну. — Надо же! — — скачал головой молодой человек в коричневом пальто. — А я думал, русских хоронят на каком-то отдельном кладбище. Русские кости и юноши разбросаны по всему Парижу. Автор последней фразы, произнесенной, как и фразы предыдущие, на четком и правильном французском, пожалуй, даже слишком правильном и четком для коренного француза, повернулся и посмотрел на Иванова печально мудрыми глазами рамбардовского старика в красном. Мгновенно оценив проницательность этого взгляда, Иванов поспешил как можно быстрее свернуть их, едва зародившие сообщение. — Простите, мсье, вы не подскажете, как нам найти могилу Бодлера? Мсье, не говоря ни слова и почти не глядя, четким жестом указал нужное направление и также безмолвно, слегка прикоснувшись пальцами к краю шляпы, чуть сутулившись, отправился дальше по дорожке. Проводив его взглядом, Олег снова с укором посмотрел на своего спутника. Спутник мгновенно опустил вниз глаза. — Прошу прощения, Олег, ради бога, с этой надписью, черт меня дернул спросить при нем, совсем забылся. Иванов снисходительно сдержанным кивком обозначил прощение и, не говоря ни слова, вежливым жестом пригласил проштрафившегося продолжить движение в указанном стариком направлении. Через пять минут они уже стояли перед бурым могильным камнем, на котором виднелась тускловатая и скромная надпись. Шар Бодлер, 9 4 1821-го, 31-е, 8-е, 1867-го. Молодой человек в коричневом пальто немного церемониальным жестом снял с головы шляпу, И тяжело вздохнув, задумчиво склонил голову перед памятником. Его спутник, бросив на него подозрительный взгляд, тоже автоматически дернул вверх руку, но, вовремя вспомнив об отсутствии на его голове соответствующего предмета одежды, просто несколько раз провел ладонью по своей заметно рядеющей шевелюре. Вам не прохладно, Агюст, без головного убора? После некоторой паузы, отдав дань памяти великому провозвестнику французского символизма, спросил Олег, водружая на место свою шляпу. Да нет, немного беспечным тоном ответил гест. Я вообще стараюсь без лишней надобности ничего не носить на голове. А что так? Волосы лучше дышат. А? -а, -а резонно. В воздухе снова повисло затянувшееся на этот раз еще дольше молчания. Ну, так и что? Наконец, насчет презренного металла, подумал бараль Замяли что ли тему? Безумие, скаридность, и алчность, и разврат и душу нам гнетут, И тело разъедают, словно каким-то непостижимым образом. Угадав содержание его мысли, с выражением много печально, продекламировал стоящий с ним рядом сосед. В каком смысле, вздрогнув, протянул Борель с нотками обиды в голосе, что вы имеете в виду? Я просто вспомнил. Цветы зла. Помните первые растишие вступления? — А что имел в виду Бодлер, когда писал эти строки? Иванов пожал плечами. — По-моему, они вполне самодостаточны, без всяких объяснений. А, — А я было подумал, что это некий такой намек. Намек на что? На мою якобы алчность, что запросил у вас сумму какую-то непомерную, нереальную. — А как вы ее сами оцениваете? — Объективно, как вполне реальную? Ну а что, почему нет, за такую информацию? Та информация, которую вы мне сообщили, опустив вниз глаза и чуть покачивая головой, произнес молодой человек в коричневом пальто, скорбным голосом распорядителя траурной церемонии, и из-за которой у нас поднялся нешуточный сыр-бор, на поверку оказалась фикцией. Как фикции, Так, мыльным пузырем, пустой болтовней, блефом. Мы провели многоходовую и всестороннюю проверку. Увы, ничего не подтвердилось. Так что в итоге агюст вы нам, оказывается, еще должны. Источник злополучной, не подтвердившейся информации, резко сделал шаг назад и выдохнул слегка дребезжащим фальцетом То есть, как это должен? Очень просто. Наше ведомство, я имею в виду МИД, разумеется, ухлопло кучу денег на организацию проверочных мероприятий было задействовано столько сил и средств. Все эти выяснения, расспросы, естественно, с подключением специалистов, изучение документов, ну и так далее. Вы что, серьезно? Иванов посмотрел на мгновенно вспотевший лоб автора вопроса и на его подрагивающие губы, и, не выдержав, улыбнулся. Автора это, по всей видимости, не успокоило, поскольку он Тут же скорострельно выпалил. Но я же не знал, что это блеф. Я ведь хотел как лучше для вас, честное слово. Олег похлопал его по плечу. Да я шучу, шучу. Нет, за проявленную бдительность и нацеленность мы вам на самом деле весьма признательны и самым искренним образом благодарны. Но двадцать тысяч — это сумма, как ни верти, все-таки несразмерная. Нет, конечно, если б это зависело исключительно от меня лично, то, учитывая наши дружеские отношения и все такое прочее, но вы же понимаете, тут задействована такая бюрократия, и времена сейчас другие, не то что раньше, как у нас говорят, рыночные отношения, все только баш на баш, ты мне, я тебе, и оценивает все строго по прескуранту, как приемщик в ломбарде». Единственное, что нам удалось выбить из Москвы, — это пять тысяч, и то, если бы вы знали, какой кровью все это далось. — Всего пять тысяч? — в голосе Бурели послышалось искреннее и неподдельное разочарование. — Но мне надо двадцать. Ответ, прозвучавший в сопровождении короткого сожалеющего вздоха, был достаточно лаконичен. — Я знаю. После небольшой паузы последовал новый вопрос, причем произнесен он был с осторожной, даже как бы риторической интонацией. Как же быть с остальными? Сам ума не приложу. Что ж мне делать, Олег? Посоветуйте. Ну, что я могу посоветовать? Вот опять же, на ум Бодлер все тоже приходит, как он писал в своей гигиене духа. Единственный способ заработать денег стоит в чем? В чем? В том, чтобы трудиться бескорыстно. Вы оценили глубину мысли великого поэта? Бескорыстно, то есть надо... Работать усердно, самоотверженно, не задумываясь над тем, чем и когда вознаградится твой труд. Как он там еще сказал? Чем больше желаешь, тем лучше желаешь. Чем больше трудишься, тем лучше трудишься, и тем больше хочешь трудиться. Чем больше производишь, тем становишься плодовитей. Это вообще вообще библейские истины. Я не совсем улавливаю. Ну как? — Ну, все очень просто. Подслушать, что там какая-то взбалмошная бабенка в пьяном разговоре ляпнула, это, в общем-то, дело нехитрое, да и труд невеликий. — Нет, чтобы что-то стоящего достичь, надо работать без передышки. По образному сравнению того же Бодлера обрести ежедневное лихорадочное рвение, вот тогда будет и результат, ну и соответствующая компенсация за труды, справедливая и достойная. Но я готов работать тоном и с выражением лица заслуженного стахановца, обвиненного в тунеядстве, произнес товарищ в темно-синем плаще. — Ну что ж, — одобрительно кивнул головой его спутник в коричневом пальто, — это похвально. Но само по себе внутреннее желание, Огюст и готовность, — это условия, хоть и необходимые, но, увы, еще далеко недостаточны. От них, к сожалению, бывает не так уж много прока, если у человека нет чего. «Правильно, правильно, соответствующих возможностей!» И красноречиво вздохнув, он в не менее красноречивом жесте развел руками, после чего, считая, видимо, сделанное им разъяснение вполне исчерпывающим и логически завершенным, снова обратил свой взор в сторону бурого могильного камня и, немного помолчав, глубоко вздохнул. «Да, жаль! Что жаль? Надо было цветочков захватить!» Хотел ведь, да в последний момент из головы вылетело. Спешил сильно. Каких цветочков? А, для Бодлера. Для Бодлера и для Сартра. Для Сартра? Ну, да, он ведь тоже захоронен где-то здесь, на Большом кладбище. И сам он, и Симона. Какая Симона? Для Бувуарх. А, помните, что она написала, когда Сарт умер? Нет, что она написала? Его смерть не смогла нас разлучить так же, как и мой уход не соединит нас вместе, а? Как сказано, надо сориентироваться, поискать могилки, раз уж мы здесь не мешало бы подзарядиться, так сказать, от духа этой великой пары, а, О Гюст, как вы считаете? Ну, в общем-то, конечно, опустив взгляд кисловатым тоном, промямлил О Гюст. Чувствовала, что ему порядком поднадоели и блуждание по кладбищенским тропинкам, и постоянные неожиданные виражи и изгибы в сопровождающем эти блуждания разговоре. По идее, должны быть не очень далеко. Иванов сосредоточенным взглядом заплутавшего путника начал оглядываться по сторонам, одновременно производя очередной ускоренный панорамный обзор близлежащей местности на предмет выявления не вписывающихся в антураж этого скорбного места разных сомнительных личностей. При этом он попутно, краем глаза, успел уловить к своему внутреннему удовлетворению, как стоящий с ним рядом товарищ, почувствовав себя вне зоны внимания, на какие-то мгновения с раздраженной гримасой закатил вверх глаза, постаравшись, правда, тут же погасить свой непроизвольный импульс. — Так, по-моему, они где-то там, в южной части. Олег уже официально, то есть открыто, перевел на товарища быстрый взгляд — отчего тот слегка, то ли вздрогнув, то ли поежившись, тут же изобразил на своем лице некое подобие жизнерадостной улыбки. Иванов озабоченно нахмурился. — Э, да я смотрю, вы совсем уж замерзли со всеми этими хождениями. Слушайте, может быть, бог с ним, с этим сартром? Что он вам так долса. Не последний же раз здесь. А на сегодня для мемориального экскурса, по-моему, вполне уж достаточно. Тем более уже темнеет. — Да, я, собственно говоря, — фыркнул Бурель разведя руками. «Ну, вот и ладно. пойдемте лучше посидим где-нибудь, перекусим, перекусим». «Ну да, дело-то уж к вечеру». «Что такое?» «Да то-то и оно, что к вечеру я, Олег, последнее время по вечерам стараюсь вообще-то как бы поменьше. А что так?» «К сожалению, уже приходится задумываться над проблемой лишнего веса». «Да? А вы знаете, когда об этой проблеме думается лучше всего? Когда?» Сразу же после вкусного и плотного ужина молодой человек в коричневом пальто ловко и непринужденно подхватил под локоть своего собеседника и, плавно продолжая начатую тему, неуспешным шагом, ненавязчиво, но уверенно увлек его вдоль дорожки, ведущей кладбищенской калитке, выходящей на улицу Эмиль Ришар. И вообще, честно-то говоря... На мой взгляд, все эти диеты, голодания, все это, по большому счету, измышление праздных умов. Нет, согласен, совсем без ограничений, конечно, же, нельзя, особенно если какая-нибудь патология, но не до крайней стижи. Во всем нужна мера. Чего себя изнурят без особой нужды? В конечном итоге жизнь дается человеку только один раз, да и то не каждому. В смысле? Ну, в том смысле, что в нашей жизни всякое случается, но не всякому достается. Это... Как это? А, понятно и интересная мысль. Ну, вот видите, впрочем, если вы решили все же наложить на ужин табу принципиально, то я не настаиваю, может, просто пропустить по кружечке другой пивка. Да, собственно, никаких таких принципов в этом отношении у меня нет. Ну и правильно, да и хоть бы и были. Как говорит один мой приятель, принципы не носки, можно и поменять. Шутка. Одним словом, все мы живем по одним и тем же принципам, только по-разному их нарушаем. И это точно, а пиво — это само собой, оно никакому ужину не помеха. А вот это еще точнее. А куда мы сейчас? На выход. А, понимаю. А потом? Потом? Ну, какие у нас могут быть варианты? Из приличных. Из приличных? Ну, первое, что сразу приходит на ум, — это вавен. Там сразу четыре нормальных места и оттуда рукой подать до четыре места?» Ионов остановился и повернул к своему спутнику лицо, на котором застыло сосредоточено задумчивое выражение. «Это дом, куполь, ротонда и селект», — подсказал бараль — «и селект». «Ну что ж, писта достойные. Но вот если мы хотим попить действительно классного пива и получить ему самый лучший в Париже бифштег стартер», То и то же совсем недалеко, есть еще и сиреневый хуторок. Совершенно верно, совершенно верно. Слышу речь истинного знатока. Ну что, куда направим свои стопы? К Бальзаку или к маршалу Нею? Ну, к Нею, конечно, было бы поприличнее, кивнул головой Олег. Согласен. Разве можно было ожидать иного ответа от потомка еще одного великого маршала империи? Отличное место, где... Можно двум друзьям посидеть напоследок. — А почему напоследок? Потомок великого маршала настороженно посмотрел на автора последнего замечания. — Ну, там и поговорим. И об этом, и обо всех наших остальных делах. Снова подхватив потомка под руку, Олег невозмутимо продолжил движение в направлении кладбищенской калитки, до которой оставалось уже буквально каких-нибудь несколько десятков метров.